Глава третья. Ездовой бешеный пёс это зрелище не для слабонервных. Поэтому такие фокусы я выделывала только в другом мире, где никто, даже Интария, не знал, на ком катается малыш. Зато ездовой драконессы я могу быть спокойна и без оглядки, бегать по коридорам дворца под весело звенящий голосок: "Быстрей, быстрей!" перепрыгивать ступени, скакать через кусты и горы, вывернутые строителями земли, через блоки привезённых каменных плит, мимо котлована, в котором копошатся имперские маги-строители. Не знаю, как к подобному поведению относятся люди, но для нас, драконов, безопасное для окружающих и нас развлечение с малышами норма, оправдывающая любые ребяччие выходки. И Лор весело несётся за нами, подбадривает выкриками, аплодирует за особенно ловкие и высокие прыжки. Иногда обгоняет, чтобы посмотреть на нас сбоку или спереди. Я стараюсь не смотреть на него. Это слишком странно и непривычно, потому что создаром мы обычно играли вдвоём. Вдвоём бегали по просторному саду, по живописным развалинам в самом его углу. Пугали обитавших в пруду рыб прыжками по листьям кувшинок. Я поддерживала их телекинезом, но со стороны это выглядело обычным укреплением водной поверхности. Теперь нас трое, парк другой, и помимо рыжего спутника полно зрителей. Я стараюсь не думать об этом, но ощущаю на себе многочисленные взгляды из окон дворца. Строители, копающиеся в глубинах котлована, По очереди следят за нами, видимо, опасаясь внезапного вмешательства или спонтанных проявлений магии Аздара. Но и Лор самое яркое отличие от обычных игр, самое значимое. И я не могу избавиться от тревожности, потому что Аздар смеётся его замечанием, Аздар смотрит на Лора, ему улыбается так же, как мне, и в конце концов бросит разрешение покататься на его спине. Причин отказывать нет, не признаваться же в том, что сердце кольнул холод. У Илора все шансы меня затмить. Аздар радостно перебирается на его широкую спину, запускает когтистые пальчики в рыжую гриву. Но весело погоняет тоны и даже присвистывает. Илор срывается на бег, а я я остаюсь, провожая его стремительную фигуру взглядом. Аздар радостно взвизгивает, Илор бежит быстрее меня, а ведь я, я могла бы бежать быстрее, чем Илор сейчас, особенно если задействовать усиление и телекинез. Радостный детский смех опять разливается по саду. Илор с наездником исчезает между деревьев, слышен только заливистый хохот Аздара, и вдруг он начинает приближаться. Мощнейшим прыжком Илор перемахивает через деревья. У меня застывает сердце, так и хочется рвануть вперёд, поддержать их телекинезом, а у Аздара восторженно испуганное лицо. И расправленные крылья рассыпают огненные искры. И Лор проламывает поверхность газона, ловко поднимается и сосредоточенно мчится на меня. Аздар подпрыгивает на его спине, дёргает рыжие пряди словно повоדיה. Элор поддерживает этот образ веселым «И-го-го, и-го-го». И Аздар снова заливается смехом. Они отлично смотрятся вместе, гармонично, словно знакомы не пару часов, а всю жизнь. И глаза Элора так весело блестят, улыбается он искренне. Притормозив возле меня, перебирая ногами, словно нетерпеливый жеребец, Элор со смехом возмущается «Илор». Что стоишь? А нас сопровождать кто будет? Вместе бегать веселее. Скинув голову, и Лорд добавляет громогласное: "Иго-го!" И подмигнув мне, срывается с места, но не слишком быстро, оглядывается, дёргает головой. "С нами, с нами!" Аздар скачет на Илоре, дёргает за волосы, дрыгает ногами и распахнутыми крыльями. Качнув головой, бегу за ними. И Илор припускает: не догонишь, не догонишь. Я бегу, и подол платья невесомо бьёт по ногам, ничуть не мешая набирать скорость. После Илора эстафету лошадки принимаю я, а потом поспавший после кормёжки Хорнерт. Впрочем, Хорнерт бегать не спешит. Животино флегматично выносит ползание по себе, прыжки на горбу и неловкие попытки оттянуть громадный рог на морде. Я такого же хочу, заявляет Аздар восторженно. Хочу. И Лорс ему довольных хмыкает. Таких дают только тем, кто может их утащить на своих крыльях. Скептически задираю бровь. Не сказала бы, что и Лорс мог его к себе доволочь, отнюдь нет. но он даже заметив мою мимику, продолжает хвастливо выпячивать грудь колесом. Чему он ребёнку учит? Сам ворует и, держащийся за рог оздар, прикусывает палец, через прищур оглядывает Хорнерда, снова дёргает его за рог и вдруг его личико озаряется радостью. Тогда я маленького унесу, самого маленького выберу и унесу. Он будет скучать по маме. Возражает Элор без тени огорчения. Ты же не хочешь, чтобы он скучал по маме. А почему он будет скучать по маме? Искренне недоумевает Аздар, продолжая ему солить палец. И этот невинный вопрос от него будто солнце бледнеет, и зелень листвы становится не такой радостной. По лицу Илора пробегает волна мимических сокращений, но он удерживает улыбку. Не такую ясную, как прежде, но всё же улыбку. Подхватив Аздара на руки, Илор кружится на месте, и алые крылья задорно хлопают. А не пойти ли нам перекусить? Илор вытаскивает пальчик Аздара из его рта. Когти совсем невкусные и непитательные. Пойдём. Дядушка Илор велел приготовить нам нечто особенное. А сладкое будет Глазёнки Аздара радостно вспыхивают. «Ну, конечно!» И Лор несёт его прочь под облегчённый выдох Хорнарда. «Какой же перекус без сладкого! Эта тётя Ри у нас не понимает, зачем оно нужно, а я понимаю!» «Правда?» С надеждой переспрашивает Аздар, которого я действительно сладким не баловала. «Абсолютное, и я даже не против немного поиграть со сладостями!» Я, конечно, понимаю, что и Лор король, и уследить за каждым его шагом я не могу, но умудриться незаметно приготовить в парке миниатюрный сладкий замок с целой армией марципановых солдатиков, лошадей и драконов, масштаб побольше, говорящих марципановых креветок. Круг метром в диаметре имитирует холм с кремовыми шапочками кустарников и деревьев. желейной рекой и камнями из-за сахаренных орехов. Траву изображает бисквитная зеленая крошка. Стены замка блестят глазурью из сахара и шоколада. А марципановые фигурки раскрашены довольно реалистично. Одна из съедобных армий – рыжая, не копия и лора, но… Чуть в стороне расположен стол с чайными приборами, чайником и несколькими графинами, запивать угощение. От восторга Аздар аж прыгать начинает, влюблённо смотрит на Элора. Мне отдают оборону замка от двух союзных армий. У тёти Илору явно нравится подчёркивать это обращение. Ри, телекинез. Ей не придётся тянуть руки, чтобы отбиваться. Так Элор поясняет это стратегическое решение, очень логичное. И кто-то всё равно должен отбиваться, только А у тебя руки длинные, тебе легко дотянуться, возражаю я. Ну, тогда мне армию переставлять. Илор указывает на рыжих воинов и оранжевых драконов. К тому же, это нечестно. У меня всего две руки, а у тебя с телекинезом больше возможностей, так что ты в замке как самое могучее. Он мне улыбается. Аздар, подхватив марципанового дракона и всадника прыгает рядом и взглядом умоляет меня скорее начать игру. Поверженных едим. Добавляет Илор, тоже хватаясь за фигурки. Начинаем с откусывания голов, от нас же этого ждут. Ждут? удивляется Аздар. И я сурово смотрю поверх его плеча на Илора. Но зачем он ребёнку пересказывает эти глупости? Впрочем, Аздар скоро и сам об этом узнает. Это же неотъемлемая часть иорнских баек. Напоминаю, рыжие мои, да начнётся бой. Радостно восклицает Илор и потрясает вскинутыми фигурками. Да-да, подпрыгивает Аздар, рассыпая вокруг восторженные искры. Ветер снова треплет волосы Илора, и они блестят так же ярко, как макушки его маленькой армии. И Лор беззаботен. В этот момент он выглядит потрясающе беззаботным. Но он прав. Телекинез моего уровня — это больше, чем две руки. Стоя в шаге от платформы, я складываю руки на груди и переставляю на стены еще несколько солдатиков из двора замка. Конечно, в получившейся игре мало здравого смысла и реальной стратегии. Аздар слишком мал, чтобы устраивать с ним серьёзный бой. Это скорее повод наесться цветного марципана, перемазанного кремом и обваленного бисквитной крошкой. А когда Илор с криком: "А они все крепкоголовые!" таранит стену замка рыжим драконом, оказывается, что под слоем белого шоколада спрятано желе. Так в меню появляется ещё одно лакомство. Меня тоже призывают поедать поверженных. Дракон ты или нет? Возмущается отказом Илор. Ешь, поддерживает его перемазанный кремом Аздар. Приходится уступить. Так что у меня нет веских причин всерьёз обороняться и слишком многих побеждать. Впрочем, нельзя сказать, что я сдаюсь совсем без боя. Мою уступку замечает только Илор. поغрозивший сладким пальцем за спиной Аздара. Самому Аздару вполне хватает впечатлений от необычности игры и возможности покусать центральную башню поверженного замка, начинённую бисквитом с ягодной пропиткой. Так незаметно подбирается вечер, распыляет вокруг ненавязчивый сумрак. Система освещения позволяет ему совсем немного повластвовать на территории чтобы дать насладиться природой в момент естественной подготовки ко сну. Но едва сумрак чуть сгущается, загораются фонари. К этому моменту сладкий замок окончательно разобран на составляющие любопытным оздарам. Тёплый свет преображает сад. Подсветка снизу будто изменяет формы деревьев и кустов, чётче обозначает стыки плит на дорожках. В который раз я очищаю Аздара от сладкого с заклинанием. Он же с усталым сожалением оглядывает поле боя. Глаза у малыша слепаются, он невольно зевает. Элор подступает с явным намерением подхватить его на руки, но я успеваю раньше, прижимаю к себе Аздара и бросаю на Элора раздраженный взгляд. Он задирает бровь, изображая удивление, а у самого весело дергаются уголки губ. И вовсе это не смешно. А Аздар теплый и расслабленный, только руки крепко обнимают меня за шею. Он склоняет голову мне на плечо и тихо, с надеждой спрашивает. «Можно остаться?» Холод разливается внутри. Мои объятия усиливаются, а ручки Аздара крепче сжимаются вокруг шеи. В его маленьком теле появляется напряжение, выдающая ожидание ответа и эмоции не хуже интонации слов Грозно смотрю на Илора. Но зачем он привёл Аздара сюда? Здесь опасно, а моя цель не спящие. Я не могу сейчас заниматься воспитанием драконёнка. А если не спящие обратят на меня внимание, а если меня убьют? Каково будет Аздару? Всё это высказать бы Илору, и я могу сделать это через метку. Но на моих руках Аздар, и он ждёт ответа. Прежде я всегда отговаривалась опасностью, сейчас я повторяю это опять. Аздар, у нас сильные враги, а это королевство захваченное, оно нам враждебно. Давайте сбежим, оставим королевство, предлагает Аздар жалобно, и Элор поддерживает. Я предлагаю то же самое. Вот ведь Снова опаляю его гневным взглядом, потому что Аздара оглядывается на Элора, а потом смотрит на меня с величайшей надеждой, прямо в глаза, как почти каждый раз, когда я уходила. Поэтому я любила и ненавидела наши встречи одновременно. Тяжело говорить нет, когда на тебя смотрят так. Тяжело объяснять некоторые вещи малышу. Илор сказал, что ты теперь тоже с огнём, как и я. Как же он смотрит. И снова моё сердце болезненно сжимается, дыхания не хватает. Выдавив ласковую улыбку, я стараюсь дышать, стараюсь усмирить взбунтовавшиеся чувства. Мы нашли тебе новый дом, почти шепчу я. Там тебе будет хорошо, весело. Мы с Илором будем тебя навещать. В серий глаза Аздара наполняются слезами, носик краснеет. Я прижимаю его к себе, не столько из желания обнять, сколько как повод не смотреть в эти глаза. И свои глаза я зажмуриваю, чтобы не видеть Лора. Но зачем? Зачем он настоял на своём? И зачем я поддалась? Как вообще могла подумать, что Аздар не попытается уговорить меня оставить его при себе? Надо было навестить его после того, как он обживётся на новом месте, в семье Огненных драконов. Тебя ждёт очень хорошая семья. Мне удаётся произнести это нежно, с нотками лёгкого удивления. Они замечательные драконы. Папа служит в Министерстве торговли, мама занимается хозяйством. У них сынишка твоего возраста. Тебе будет с кем играть. Тебе будет очень-очень хорошо у них, весело. А мы с Лором будем тебя навещать, будем приглашать сюда, устраивать сладкие битвы, и когда ты станешь постарше, будем забирать вас на выходные. Тебе очень-очень понравится в новом доме. Вот увидишь. Поэтому не надо отказываться от этого, не попробовав. Ведь это сейчас мы провели с тобой несколько часов, но мы с Лором очень заняты, мы не сможем так каждый день Мне всё равно. Не всё равно. Я глажу его по спине. Тебе будет скучно и одиноко, пока мы занимаемся делами. С братиком тебе будет интереснее и веселее, поверь мне. У меня тоже был брат, и это было самое лучшее время на свете. Мне с тобой нравится, а Здар почти душит меня своими объятиями. Я не хочу, но тебя там ждут. Шепчуя, я добавляю чуть больше нот управления, но каждая эта нота как царапок по сердцу. Ты же не хочешь никого обидеть? Ты хотя бы из вежливости должен пожить с ними немного, ведь тебя там ждут. Я лично проверяла сознание кандидатов в родителя Аздара. Они действительно будут рады ещё одному дракончику в своей семье. Их малыш давно просит братика или сестричку. они достаточно состоятельны и без службы отца семейства одарбы их не обременил даже без причитающихся ему на содержание денег дружная здоровая семья вот что нужно сейчас одару а не жизнь в этом дворце рядом со мной и с лором но малышу такое объяснить сложно и у меня разрывается сердце